«Дивен Кинг», «Долгий Джонд. Заканчивается регистрация на Джонт рейс номер 701. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порта Сирити.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 Сбоку на куричке висела сетка сотни сменных масок. Марк продолжал говорить: У него достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца. Вы, конечно, знаете, что джонд это телепортация. Его называют процессом Каруна, но это не что иное, как телепортация. И именно Карун, если верить истории, дал этому процессу название джонд. Слово, это он сам придумал по праву первого открывателя.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 Мыши? спросил Рики. Мыши? Как эхо повторила Патти. Марк едва заметно улыбнулся. Они увлеклись рассказом, даже Мэрлис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк отмечал, как сотрудники Джон службы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров.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 и невероятно старыми тусклыми глазами, приобретшими болезненно желтый цвет. Существо, старше, чем само время, редящееся под 12-летнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком мерзком приступе веселья, потом засмеялось скрипучим сатанинским смехом. Сотрудники Джон-службы не решались подойти к тому, что они видели.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 Но Марк Оудс этого уже не слышал, потому что закричал сам. Текст читал Лорд 32X.